Глава вторая. День первый. Номер TA5625-27-32-08D проснулся 3 сентября 2083 года в своем саркофаге. И еще несколько минут лежал с закрытыми глазами, переживая ощущения при переходе от гипносна сна к реальности и с удовольствием перебирая в памяти подробности пережитого во сне приключения. Шланги и присоски, отводящие различные биологические выделения во время сна, с чавканием и шипением отошли от тела и скрылись в стенках устройства. 3208 открыл глаза. На мониторе, вмонтированном в крышку саркофага, в обрамлении средневекового орнамента появилась статистика последней сессии игры Время ведем. Время в игре — 76 часов 16 минут 54 секунды. Навыки. Верховая езда — плюс 83. Владение оружием — меч, сабля, шпага — плюс 112. Кинжал, стилет, нож — плюс 56. Щит — плюс 25. Лук, арбалет — плюс 27. Осадные и оборонительные орудия — плюс 0. Лидерство – плюс 5. Дипломатия – плюс 13. Обаяние – плюс 48. Торговля – плюс 16. Лечение – плюс 33. Танцы – плюс 37. Любовные утехи – плюс 94. Богатство – благополучие. Золото – плюс 3 монеты. Серебро – плюс 28,5 монет. Самоцветы – плюс 0. Титул – звание. Ратник. Доступен следующий уровень прочие достижения. Уничтожены 4 противника, покорены 3 женщины. Карма сместилась в светлую сторону на 28 пунктов. Общий опыт 549 очков. Доступен следующий уровень. Пока 3208 пролистывал статистику, саркофаг наполовину наполнился водой. Горячими струями омыл тело, прополоскал волосы и почистил манипулятором со специальной насадкой зубы. Напоследок окатил холодной водой для бодрости. Мир игры «Время. Ведьм» понравился 3208. Не приходилось ждать неделями каких-то интересных событий, увязая хоть и в приятном, но все же рутинном виртуальном существовании. Карьерный рост по сценарию, похоже, тоже не заставит себя ждать. Интересно, какую награду получит его персонаж за инкассаторские услуги. Следующую сессию он заказал в этой же игре. Тем временем саркофаг теплым воздухом высушил тело и обернул в серую рабочую униформу. Пора было выбираться наружу. Шестигранные индивидуальные устройства сна и ус, или попросту саркофаги, имели объем в 2 кубометра и были уложены вплотную друг к другу, как пчелиные соты. Они занимали все пространство от пола до потолка в три ряда. Обладатели верхних саркофагов спускались по металлическим скобам, а их любимой дурацкой шуткой было как будто случайно наступить на выползающего снизу соседа. В секции Улья жили двенадцать пчел. Выбравшись из стены с саркофагами, они попадали в узкое помещение площадью метров двадцать, выполнявшее функции столовой в котором находились холодильник, аппарат для выдачи напитков и длинный стол с привинченными скамейками. В одном из торцов столовой имелась дверь в общий санузел на три унитаза и три раковины. В другом торце — выход в общий коридор, улья. Интерьер секции был скуп и исключительно практичен. Только иллюминаторы саркофагов, подсвеченные голубым, оживляли унылую обстановку. Когда 3208 вылез из своего ИУС, расположенного в среднем ряду, все уже толкались в общем помещении. В его холодильные ячейки лежали два контейнера с этикетками завтрак и ужин. Их полужидкое морфное содержимое отличалось только цветом, различными оттенками зеленого. На пакете значилось перед употреблением питательную массу разогреть. Он никогда не разогревал глотал так. Холодная масса вызывала меньше неприятных ассоциаций и почти не имела ни запаха, ни вкуса. Пчелы неправильно называли питательную массу пластиковой кашей. Кроме синтетики, она содержала достаточно ингредиентов растительного и животного происхождения. Для каждого жильца калории в ней были рассчитаны индивидуально, в зависимости от телосложения и рода деятельности. Только что он уплетал фуагра под совершеннолетний сатерн на королевской кухне, а теперь запихивал в себя нечто склизкое. Этот контраст был ему давно привычен. Там были веселые и предупредительные люди. Здесь угрюмые рабочие пчелы, пожирающие скотскую жвачку и изрыгающие ругательства, и скотские же шутки. И самое странное, что это были одни и те же люди. А одной из купавших его горничных вполне мог оказаться вон тот прыщавый юнец с испачканным зеленой слизью подбородком. 3208 даже замотал головой, чтобы отогнать эту мысль. Он всей душой ненавидел реальный мир. Но при этом понимал, что именно этого и хочет от него система. Реальность должна быть адом, чтобы виртуальный рай казался в сто раз прекрасней противно завыла сирена створки двери секции разъехались и проход загорелся по периметру зеленым пора было отправляться на работу пчелы серыми ручейками вылились из секций и рекой потекли по коридорам часть потока всасывалась воронками лифтов другая обрушивалась водопадами на эскалаторы Наконец людское течение выливалось в бурлящую запруду вестибюля и выплескивалось под напором на улицу, где снова распадалось на ручейки, утекающие в шатлы заводских развозок. Медиплавильный цех был самым настоящим филиалом ада на земле. 3208 работал оператором печи. Основной его обязанностью было мешать плавящийся металлолом. Он надевал специальную противожаровую куртку, столеварские краги и шлем с мутным пластиковым забралом и шевелил двухметровым стальным прутом оранжевое варево, разогретое до температуры 1300 градусов. Прут постепенно становился все короче, плавился. Важно было не допустить застывания слоя, контактирующего с атмосферой. Как-то раз в самом начале своей работы 3208 отвлекся. Засмотрелся, как из соседнего тигельного жерла, разбрызгивая во все стороны огонь, льется оранжевая лава. Вернувшись к печи, обнаружил, что поверхность расплава затянула твердая корка из мелких слипшихся опилок, которые он высыпал за пять минут до этого и, видимо, не перемешал как следует. Он пробовал расшевелить потемневший шлак, но уже ничего не получалось. В панике горе-металлургу показалось, что печь необратимо испорчена. Тут прискакал хромой старик, обслуживающий соседнюю печь, выхватил пруд и, беспрерывно извергая грязные ругательства, какими-то особыми приемами разбил корку. Потом он узнал, что старику всего 38. У тех, кто работал на заводе по нескольку лет, были суровые землистого цвета лица. Они не любили разговоров, и, казалось, вместо того, чтобы ответить, могут ударить болтуна за то, что тот отнимает у них время, которое можно было бы потратить гораздо полезнее, перемешивая металл. На обед в заводской столовой подавали жижу с повышенным содержанием легкоусвояемых углеводов и напитки с ударной дозой энергетиков. 12 часов смены казались бесконечными, особенно последние два. До подвозки пчелы еле плелись, преодолевая привычную, но не становившуюся от этого легче усталость. Единственным вечерним развлечением был ужин, богатый белками для восстановления мышечной массы. Прикончив его, все спешили укрыться в своих саркофагах. Пережив очередной, одинаковый, всегда проходящий по одному нудному сценарию день, ровно в 22:00 32:08 вдохнул приятный запах снотворного газа и полетел навстречу волшебному сну